Глава тридцать Тадиан. «Я едва мог усидеть на месте. Эта странная женщина, которую я так ненавидел, вдруг вступилась за меня. А еще она дала моему отцу такой отпор, что я невольно ее зауважал. До этого дня я не помнил, чтобы папа выглядел таким ошеломленным. Он открывал рот и закрывал, явно не сумев подобрать слов, а все потому, что Ирма встала, руки в боки и выпалила. Я вовсе не няня из приюта, как вы сами себе придумали». «Я вообще-то в ресторане работаю. Это место, где вкусно кормят людей, и находится оно не на острове, и даже не в этом мире. Да-да, я Ирма Самойлова. Прибыла в вашу спальню прямиком из другого мира. Как вам такое?» А ведь! пролепетал я, не веря собственным ушам. «Моя мачеха из другого мира?» «Я не твоя мачеха», — огрызнулась Ирма. «И не стану ей. Ты мечтал, чтобы я бесследно исчезла? Признаюсь, это и мое желание тоже». Я бы с удовольствием вернулась в свой мир и навсегда забыла про все это? Она снова потрясла браслетом перед папой, который все еще выглядел изумленным. Потом моргнул и отрицательно покачал головой. Это не может быть правдой. Других миров не бывает. Это вы мне говорите, хохотнула Ирма. Вспомните то, что на мне было надето в тот день. Как я понимаю, вы много где побывали и повидали немало людей из разных стран. Скажите, видели ли когда-нибудь подобный фасон, ткань? Не видел. Отец уже пришел в себя от решительного заявления лженяни и занял оборонительные позиции: Но я не могу утверждать, что видел все. Зачем мне вас обманывать? Вот и мне интересно! кивнул он. Вы невыносимы, разозлилась Ирма. Снова слышите лишь то, что хотите. Для вас слова сына или мои ничего не значат. Что должно произойти, чтобы вы мне поверили? Нашествие и Оно планируется? воодушевился я. Ты разведчица? Ирма повернулась ко мне и покачала головой. «Говорю же, я просто владею небольшим бизнесом. Людей кормлю. Еще у меня маленькая дача, где я отдыхаю, и буйный сосед, из-за которого я оказалась здесь. Но максимум, что он может, это бить слабых». «Вы хозяйка трактира», — прищурился отец. «На вас напали, поэтому вы искали укрытие в моем доме». Ирма застонала и, прикрыв глаза ладонью, прошипела рассерженной кошкой. «Сдаюсь, истинно военный слышит лишь себя и командира». Наверное, лишь король сумел бы убедить вас. Я попробую. Все вздрогнули и повернулись к двери, где стоял король. Я торопливо поднялся и поклонился, как учил отец. Я любовался природой. Лениво проговорил король и подошел к окну. Ждал начала уникального матча по крольфу среди невест, а жених все не шел. Мне стало интересно, чем же таким важным занят мой генерал, что позволил себе явиться на этап отбора после короля. Теперь, кажется, стало ясно. Он повернулся к притихшей Ирме и, протянув руку, коснулся ее подбородка. «Девушка из другого мира. Как интересно! Что же было надето на вас, когда вы появились в спальне Кондрайна? Мне до смерти любопытно!» «Ваше Величество!» — попытался вмешаться отец. «Помолчите, генерал!» — жестко осорил его король. «У меня ёкнуло в груди и захотелось оказаться как можно дальше отсюда!» У папы тоже порой прорезались властные нотки в голосе, но к ним я привык, а порой игнорировал. Сейчас же, когда король отдал приказ, вдруг почувствовал, что отец действительно не может противиться воле его величества. Будто каждое слово было заклинанием. «У меня есть способ определить, говорит ли правду эта девушка», — мягко добавил король. «Следуйте за мной». Стоило ему подойти к двери, как-то распахнулась, и слуги, что ожидали снаружи, склонились в поклоне. Отец молча указал Ирме взглядом на выход. Девушка сложила руки на груди и недовольно фыркнула, но все же двинулась следом за королем. Заинтригованный я поспешил за ней, а отец вышел последним. Король проводил нас в подвальное помещение, где было около десятка тяжелых дверей, а посередине комнаты стоял стол. «Королевская сокровищница!» — заулыбался король. «Исторический момент. Подождите здесь». Он направился к одной из дверей, но вместо того, чтобы открыть, просочился сквозь нее. Мы с Ирмой изумленно переглянулись, а отец никак не отреагировал. Видимо, это зрелище ему было не впервой. Его Величество вернулся с коробкой в руках, поставил ее на стол и посмотрел на нас. Другой мир существует. Однажды оттуда уже приходил один человек. Он оставил это. Если Ирма скажет, как называется эта вещь, то вы, генерал, снимете с девушки долговой браслет. Договорились? Получив разрешение говорить, отец выпрямился и произнес. «Прошу, Ваше Величество, изменить свое решение. Я дал слово, что сниму браслет, лишь когда долг будет погашен». «Что?» — хитро прищурился король. «Боитесь, что, сняв браслет, потеряете эту красавицу? Похоже, я попал в точку, но вам придется придумать, как удержать Ирму, И по мое решение неизменно. Итак, госпожа из другого мира, угадайте, что это?» Он жестом фокусника поднял крышку.